«Русские люди», — пишет он, — «породую своею спесивы и необычайны, непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем на никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства, и ненависти, и неправды». «Для науки и обычая» — обхождение с людьми — «в иные государства детей своих не посылают, страша с того,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 Мрачная картина семейного быта испугала самого автора, и он заканчивает свое простое и бесстрастное изображение, возбужденному склицанием. Благоразумный читатель, не удивляйся сему, истинная есть тому правда, что во всем свете нигде такого на девке обманства нет, яко в московском государстве. А такого у них обычая не повелось, как в иных государствах. Смотрите и уговаривайте со временем с невестой и самому.